Новгородцы отвечали, «Мы не хотим помирать на конях, хотим биться пеши, как отцы наши бились на кулакши». Мстислав обрадовался этому, и новгородцы, сойдя с лошадей, посметавшись с себя порты и сапоги, ударились бежать басые на врагов, смольняне побежали за ними также пешком, за смольнянами князь Владимир отрядил Ивара Михайловича с полком, а старшие князья и все воеводы поехали сзади на лошадях. Когда полк Иворов въехал в дебрь, то под Ивором споткнулся конь, что заставило его приостановиться. Но пешие, не дожидаясь Ивора, ударили на пешие полки Ярославовы с криком, бросая палки и топоры. Суздальцы не выдержали и побежали. Новгородцы и смольняне стали их бить, Подсекли стяг Ярославов, а когда приспел Ивор, то досеклись и до другого стяга. Увидавший это Мстислав сказал Владимиру Рюриковичу, «Не дай нам Бог выдать добрых людей». И все князья разом ударили на врагов сквозь свою пехоту. Мстислав трижды проехал по вражьим полкам, посекая людей. Был у него на руке топор с паворозою, которым он и рубил. Князь Владимир не отставал от него, и после лютой битвы досеклись наконец до обоза Всеволодовичей. Тогда последние, видя, что Ростиславичи жнут их полки, как колосья, побежали вместе с муромскими князьями, а князь Мстислав закричал своим «Братья новгородцы! Не останавливайтесь над товаром, доканчивайте бой, а то воротятся назад и взметут вас!» «Новгородцы, — говорит летописец, — отстали от обоза и бились, а смольняне напали на добычу, одирали мертвых, а битве же не думали». «Велик, братья, промысел Божий! — говорит тот же летописец. На этом страшном побоище пало только пять человек — новгородцев да один смольнянин. Все сохранены были силою честного креста и правдою». С противной стороны было убито множество, а в плен взято шестьдесят человек во всех станах. Если бы князья Юрий и Ярослав знали это доведали, то мирились бы, потому что слава их и хвала погибла, и полки сильные ни во что пошли. Было у князя Юрия тринадцать стягов, труб и бубнов шестьдесят, Говорили и про Ярослава, что у него было шестнадцать стягов, а труп и бубнов сорок. Люди больше всего жаловались на Ярослава. «От тебя, — говорили они, — потерпели мы такую беду. О твоем клятва преступления сказано, — придите, птицы небесные, напитайтесь крови человеческой, звери, наешьтесь мясо человеческих». Не десять человек убито, не сто, но всех избито 9233 человек. Крик, вытье раненых слышны были в Юрьеве и около Юрьева. Не было кому погребать. Многие перетонули во время бегства в реке. Иные раненые, зашедшие в пустое место, умерли без помощи. Живые побежали, одни к Владимиру, другие к Переяславлю». Некоторые в Юрьев. Юрий прибежал во Владимир на четвертом коне, а трех заморил. Прибежал в одной первой сорочке, подклад и тот бросил. Он приехал около полудня, а схватка была в обеденную пору. Во Владимире оставался один безоружный народ — попы, монахи, жены да дети — Видя издали, что кто-то скачет к ним на коне, они обрадовались, думая, что то вестник от князя с победою. «Наши одолевают», — говорили они. И вдруг приезжает князь Юрий один, начинает ездить около города, кричит «Укрепляйте стены». Все смутились, вместо веселья поднялся плач. К вечеру и в ночь стали прибегать и простые люди. Один прибежит раненый, другой ногой. На другое утро Юрий созвал народ и стал говорить: братья Владимирцы, затворимся в городе, а восят обьемся от них. Ему отвечали: князь Юрий, с кем нам затвориться? Братья наши избиты, другие взяты в плен, остальные пришли без оружия. С кем нам стать? Юрий сказал: все это я сам знаю. «Только не выдавайте меня брату Константину и Ростиславичем, чтоб мне можно было выйти по своей воле из города». Это владимирцы ему обещали. Ярослав также прибежал в Переяславль на пятом коне, а четырех замарил и затворился в городе. «Недовольно было ему первого зла, — говорит летописец, — не насытился крови человеческой» избивший в Новгороде много людей, и в Торжке, и на Волоке, этого было ему все мало. Прибежавший в Переяславль, он велел и тут теперь перехватить всех новгородцев и смольнян, зашедших в землю его для торговли, и велел их покидать одних в погреба, других запереть в тесной избе, где они и перемерли все числом полтораста. На смольнян он не так злобился и велел запереть их пятнадцать человек особо, отчего они все и остались живы. Не так поступали князья из милостивого племени Ростиславова. Они остальную часть дня оставались на месте побоища, а если бы погнались за неприятелем, то князьям Юрию и Ярославу не уйти бы. Да и Владимир был бы взят врасплох, но Ростиславичи тихо пришли ко Владимиру, объехали и стали думать, откуда взять. А когда ночью загорелся княжий двор, и новгородцы хотели воспользоваться этим случаем для приступа, то Мстислав не пустил их. Через день вспыхнул опять пожар в городе, и горело до света. Смольняне также стали проситься на приступ, но князь Владимир не пустил их. Этот двукратный пожар, быть может, был произведен приятелями Константина. Тогда князь Юрий выслал косождающим князьям с Челобитием: «Не ходите на меня нынче, а завтра сам пойду из города». И точно, на другой день рано утром выехал он из города поклонился князьям Мстиславу и Владимиру Рюриковичу и сказал, «Братья, вам челомбью, вам живот дать и хлебом меня накормить, а брат мой Константин в вашей воле». Он дал им богатые дары. Те помирились с ним, помирили его и с братом Константином, который взял себе Владимир, а Юрий должен был удовольствоваться родиловым городцом на Волге.